Они хочуть свою образованность показать. И всегда говорят о непонятном. Антон Павлович Чехов. Какие-то чудаки наши докладчики. выражаются во время речи иностранными словами, а когда рабочие попросили объяснить, он, оказывается, сам не понимает. Рабкор Чуфыркин. В зале на тысячу человек на трясажении стоял пар. И пар поднимался от докладчика. Он подъезжал на курьерских к концу международного положения. Итак, дорогие товарищи, я резюмирую. Интернациональный капитализм, в конце концов, и в общем и целом, довел свои страны до полной прострации. У акул мирового капитализма одно соображение. Как бы изолировать советскую страну и обрушиться на нее с интервенцией. Они используют все возможности, вплоть до того, что прибегают к дефамации, то есть сочиняют письма, якобы написанные товарищем Зиновьевым. Это товарищи с точки зрения пролетариата, моральное разложение буржуазии и ее паразитов и камер-лакеев из второго интернационала. Оратор выпил полстакана воды и загремел, как труба. Удается ли это им, товарищи? Совершенно наоборот. Это им не удается. Капиталистическая вандея, окруженная со всех сторон волнами пока еще аморфного пролетариата, задыхается в собственном соку. И перед капиталистами нет другого исхода, как признать Советский Союз, аккредитовав при нем своих полномочных послов. И моментально оратор нырнул вниз, словно провалился. Затем выскочила из кресла его голова и предложила. «Если кто имеет вопросы, прошу задавать». В зале наступила тишина. Затем в отдалении зашевелилась в самой гуще и вышла голова Чуфыркина. «Вы имеете товарищ?» ласково обратился с эстрады совершенно осипший оратор. «Имею», — ответил Чуфыркин и облокотился на спинку переднего стула. Вид тут Чуфыркина был отчаянный. «Ты из меня всю кровь выпил!» Зал охнул, и все головы устремились на смельчака Чуфыркина. «Сижу и не понимаю, жив я или уже помер!» — объяснил Чуфыркин. В зале настала могильная тишина. «Виноват! Я вас не понимаю, товарищ!» Оратор скривил рот и побледнел. В голове, пузыри, буль-буль, -боль, как под водой сидишь, объяснил Чуфыркин. Я не понимаю, заволновался оратор. Председатель стал подниматься с кресла. Вы, товарищ, вопрос имеете? Ну? Имею, подтвердил Чуфыркин. Объясни, резюмирую. То есть как это, товарищ, я не понимаю, что объяснить. Что означает объясни? Виноват, ах да. Вам не совсем понятно, что означает резюмирую. Совершенно непонятно. Вдруг крикнул чей-то измученный голос из задних рядов: Вандея какая-то, кто она такая? Оратор стал покрываться клюквенной краской. Сию минуту. М -м -м. Так вы прорезюмирую. Это видите ли, товарищ слово иностранное? Оно и видно, ответил чей-то женский голос сбоку. Что обозначает? повторил Чуфыркин. Видите ли, резю-зю-ми-ми», ми, -ми забормотал оратор. Понимаете ли, ну вот, например, я, скажем, излагаю речь. И вот выводы, так сказать, одним словом, понимаете? «Черти серые!» — сказал Чуфыркин злобно. Зал опять стих. «Кто серые?» — растерянно спросил оратор. «Мы!» — ответил Чуфыркин. «Не понимаем, что вы говорите!» «У него образование высшее, он высшую начальную школу окончил!» — сказал чей-то ядовитый голос, и председатель позвонил. Где-то засмеялись. «Интервенцию объясните!» — продолжал Чуфыркин настойчиво. «И дефамацию», — добавил чей-то острый пронзительный голос сверху и сбоку. «И кто такой камер Лакей? В какой камере?» «Про Вандею расскажите!» Председатель взвился, начал звонить. «Не сразу, товарищи, прошу по очереди!» «Аккредитовать? Не понимаю!» «Ну, что значит «аккредитовать»?» — растерялся оратор. «Ну, значит, послать к нам послов». «Так и говори», — раздраженно забасил кто-то на галерее. интервенцию даешь отозвались задние ряды какая-то лохматая учительская голова поднялась и покрывая нарастающий гул заявила и кроме того имейте в виду товарищ оратор что такого слова использовать в русском языке нет можно сказать использовать здорово отозвался зал вот так припаял шкраб он умеет в зале начался бунт «Говори, говори, пока у меня мозги винтом не завинтило!» — страдальчески кричал Чуфыркин. «Ведь это же немыслимое дело!» Оратор, как затравленный волк, озираясь на председателя, вдруг куда-то провалился. Багровый председатель оглушительно позвонил и выкрикнул. «Тише! Предлагается перерыв на 10 минут. Кто за?» Зал ответил бурным хохотом, и целый лес рук поднялся кверху.